Благодарности. Друзья, без вас эта книга не родилась бы на свет. Я бесконечно счастлива, что вы стали такой важной частью моей жизни, и это мой способ сказать вам спасибо. Все дети Текспорт, каждое мгновение с вами навсегда отпечаталось в моём сердце. Света, дорогая, ты вообще мой собственный герой. Справиться со мной и моими моноспектаклями способен далеко не каждый. Ты мой лучший редактор на свете, и пусть об этом узнают все. С тобой хоть на край литературного света. Алина Лунёва, ты мое сокровище. Такой поддержки у меня никогда не было в жизни. Кира, ты самая свободная на свете, и это страшно вдохновляет. Будь такой всегда, ты лучшее что у меня есть. Лена Полякова, помнишь? Это ведь ты ляпнула про написать книгу. Российский футбольный союз и все, кто там работает и работал. С кем мы обнимались и ругались, ваши влюбленные в футбол глаза не спрячешь под вашими серьезными костюмами. Вы потрясающие. Володя долгий и Сделать футбольную академию было лучшей идеей на свете. Сама судьба свела меня с тобой. И прости за многое. Я знаю, что стоять рядом со мной было серьезным испытанием. Ира Краснова. Моя большая футбольная жизнь началась с твоей поддержки. И я никогда этого не забуду. Так что считай, что это и твоя книга. Папа и мама, тот самый мяч в шкафу, найденный незадолго до дня рождения, это лучший подарок в моей жизни. После самой жизни, разумеется. И все это дали мне вы. Родители детей, которых я тренировала, я восхищаюсь вами и теми, как внимательны вы к тому, кто приближается к вашим детям. Уважение вам и поклон. И спасибо каждому ребенку на свете, каждому родителю, Потому что нет ничего важнее жизни, полной любви, которую мы созидаем в каждом прикосновении друг с другом. И это чудо неимоверной красоты. Дети, вы самое прекрасное, что у нас есть.